Догадка. Мастер стал теперь проявлять необычайное расположение к рабату, выделял его среди других, хвалил за все, что не сделает, словно хотел показать, что не таит зла. Как-то вечером, когда все остальные ужинали, будто ненароком столкнулся с ним в синях. Хорошо, что я тебя встретил. Иногда, знаешь ли, под горячую руку не сдержишься и наговоришь глупостей. Помнишь тот разговор в моей комнате? Это был глупый, ненужный разговор». «Ведь правда?» Не дожидаясь ответа, он торопливо продолжал. «Жаль, если ты принялся за чистую монету. Я знаю, ты славный парень, и давно уже лучший мой ученик, верный мне, как никто другой. К работе стало не по душе. Чего хочет от него мастер? Короче, я тебе докажу, как я к тебе отношусь. Сделаю то, чего никогда не делал для других. В следующее воскресенье освобождаю тебя от работы. Можешь идти куда хочешь». «Умаукендорф, Шварцкольм или Винкель, «Не все равно, а вернешься в понедельник утром». «А зачем мне туда идти?» – удивился Акробат. «Что я там забыл?» «Да ведь там трактиры, шинки. Есть девушки. Можно погулять, потанцевать. Хочешь?» «Нет. У меня и мыслей мыслях этого нет. Чем я лучше других?» «Хочу наградить тебя за прилежание, за успехи в тайной науке. Ты это заслужил». В воскресенье утром, когда парни собрались на работу, Крабат пошел было с ними. Однако Ханса отвел его в сторону. «Уж не знаю, в чем дело, Крабат, но мастер тебя отпускает. До завтрашнего утра и видеть тебя не желает. Тебе, — говорит, — все известно». «Ну да», — буркнул Крабат. Надев праздничную одежду, он вышел из дому. Парни работали как обычно, несмотря на воскресенье. За сараем Крабат сел на траву, надо подумать. «Мастер оставил ему ловушку, это понятно. Не попасться бы в нее». «Ясно одно. Идти куда угодно, но не в Шварцкольм. Лучше всего бы, конечно, остаться здесь, поваляться на солнышке. Но тогда он догадается, что его замысел разгадан». «Нет, надо идти. Идти у Маукендорф, а Шварцкольм обходить стороной». «Да нет, так себя выдашь. Конечно, надо идти через Шварцкольм. Это ведь самый короткий путь». «Понятно, что с певуней встречаться нельзя. Произнеса заклинание». Он мысленно обратился к девушке: "Пеония, это я, Кробат. Я прошу тебя, очень прошу, чтобы не случилось, не выходи сегодня из дому и в окне не показывайся. Ни за что". Кробат уверилась, что Пеония выполнит его просьбу. Он хотел было уже отправиться в путь, но тут из сарая вышел Юра с пустой корзиной в руках. "А, Кробат. Вижу, ты не торопишься. Я посижу тут с тобой на травке. Ладно." Он вытащил из кармана какую-то палочку, как и тогда, после их неудачной торговли, и, очертив ей круг, нарисовал на нем какие-то знаки. «Да от комаров, да мух!» «Нет, я ведь и тогда сомневался. Это ты, чтобы мастер нас не видел и не услышал ни вблизи, не издали, верно?» «Да нет! Он бы мог увидеть нас и услышать, но не станет этого делать. Он про нас забыл». «Вот для чего этот круг». «Пока мы в нем, мастер думает о чем угодно, только не о тебе и не обо мне». «Не глупо, совсем не глупо». И вдруг у коробата блеснула догадка. Пораженный ей он поглядел на Юру. «Так это ты!» – послал крестьянам снег. «Так это ты!» – наслал малышка на злых псов. «Ты вовсе не глупый, как все мы думаем. Ты просто притворяешься». «Ну а если и так?» – не буду спорить. «И я не так глуп». Как все вы считаете, а вот ты, Крабат, только не сердись, ты куда глупее, чем думаешь. Я ведь ты до сих пор не понял, что происходит на этой проклятой мельнице. А то, б ты умерил свой пыл или хоть сделал вид. Тебе что ж неясно в какой ты опасности? Догадываюсь, не совсем. Юра сорвал травинку, размел ее пальцами. А чё тебе предостеречь? Я вот уже много лет самый глупый из всех, а ты... «Если и дальше так пойдет, будешь следующим». Михал и Тонда и все остальные, зарытые на пустошь сделали ту же ошибку. «Они слишком мы научились в школе чернокнижия, и мастер это заметил. Ты ведь знаешь, что в каждую новогоднюю ночь один из нас должен умереть вместо мастера?» «Вместо мастера?» «Вместо него!» «У него договор с этим незнакомцем. Каждый год он должен принести в жертву одного из своих учеников или погибнет сам. Откуда ты знаешь?» Но... У меня есть глаза, тут найдешь, над чем призадуматься. А кроме того, я прочитал про это в «Карактере». Ты? Я ведь глуп, как ты знаешь. Так думают мастер и все остальные. Никто не принимает меня всерьез. Вот я и выполняю работу по дому. У меня какие заботы? Прибраться, вымыть пол, вытереть пыль. тоже и в черной комнате, где лежит на цепи «Карактер», и доступный для тех, кто мог бы его прочесть. «Мастер не зря об этом печется, держит в запертии». Ведь там написано, как ему навредить. А ты, ты можешь его читать? Да, ты первый и единственный, кому я это сказал. Существует только один путь положить конец всему. Один единственный. Если есть девушка, которая тебя любит, и если она попросит мастера тебя отпустить и сможет выдержать испытание. Испытание? Ну, об этом в другой раз, когда будет время. Пока что помню одно. Остерегайся. «Мастер не должен знать, кто эта девушка. Иначе все будет, как с Тондой. Ты про Варшулу?» «Да, мастер». Слишком рано узнал ее имя. Он измучил ее с нами так, что она с отчаяния бросилась в реку. Юра опять сорвал травинку, размел ее. Тонда нашел ее утром, принес в родительский дом, положил на порог. С того дня и посидел. Конец ты знаешь. Грабат опустил голову. Он думал о Варшуле и Певуне. «Что ты мне посоветуешь?» Что, посоветую, Юра сорвал еще травинку. «Иди в Маукендорф или еще куда и постарайся обмануть мастера». Проходя по Шварцкальму, Карабат не смотрел по сторонам, пиву не показывалось. Наверное, что-нибудь уж да придумала для домашних, чтобы не удивлялись, почему сидит дома. Кробат передохнул в трактире, съел кусок хлеба с ветчиной, отправился дальше. В Маукендорфе зашел в корчму, заказал пиво, вечером танцевал с девушками, плевал им какую-то чепуху. Затем затеял ссору с местными парнями, когда те хотели его вышвырнуть, щелкнул пальцами и пригвоздил их к месту. Потом крикнул «Эй вы, бараны, чем меня колотить, давайте-ка одлупцуйте друг друга». Поднялась такая суматоха, какую у Маукендорфи еще не видывали. Летели жбаны, ломались стулья, парни дрались как одержимые, колошматили друг друга почем зря. «Хозяин заклинал их, а девушки жали. Музыканты удирали через окно. А ну смелей! Подзадоривал крабат. Что? Каша мало ели. А ну давай вот так, вот так, вот так!